ведьма времена Роза просто плыла по течению. Теперь же она ощущала себя выброшенной на берег. Буйные воды больше не определяли направление. Что делать и куда двигаться дальше? Первую неделю после народного праздника она просидела дома, ожидая, что князь пришлет кого-нибудь с требованием прийти в замок. Каждую ночь во сне ее преследовали видения пронзительно голубых глаз. Она просыпалась с рассветом и подолгу лежала в кровати, желая и боясь снова уснуть. не посвящались хозяйственным заботам и сыну. Несколько раз она ездила в Дор, принадлежащий дому Сокола, и проверяла ведение хозяйственных дел там. Споры с управляющими и проверки доходных книг ненадолго отвлекали, но стоило вновь оказаться одной, как мысли возвращались к случившемуся в княжеских покоях. Беременность пока никак не проявляла себя, и Роза не знала, «Стоит ли отправлять Василию послание?» В прошлый раз доктора вынудили ее провести все девять месяцев в пределах своих комнат. Через две недели постоянного прокручивания в голове одной и той же сцены она начала терять интерес к происходящему вокруг. Перестала отдавать распоряжения слугам, отказалась от обедов и ужинов. Даже в то время, когда рядом находился сын, не могла заставить себя проявить интерес к его играм. Через три недели Роза не выдержала и, взяв экипаж, отправилась в Белый замок. Стражник перед входом остановил открытую повозку и, обращаясь к ней, крикнул. «Да будет светлым ваш день, Дора!» Чернобородый мужчина в сияющем на солнце доспехе подошел совсем близко. «Светлым?» Рассеянно откликнулась Роза, не понимая, по какому праву ее останавливают. «Дора, прошу меня извинить!» Заискивающим тоном начал стражник. «Но вас пускать не велено». «Что?» Она удивленно выдохнула, густо заливаясь краской. «Простите, дорог, князь запретил». Чернобородый поспешил вернуться на свое место, оставляя Розу один на один с затопляющим ее чувством стыда. О чем она только думала, осмелившись явиться в замок? Что господин примет ее с распростертыми объятиями? Она пыталась его отравить, и он проявил милосердие уже в том, что не убил ее». Слабым голосом она приказала кучеру поворачивать повозку к дому. Всю дорогу обратно она чувствовала, как горят щеки. Князь больше не хотел ее видеть. Дни текли друг за другом. Слуги в доме шептались о приближающейся армии морской державы. Роза вспомнила заседание совета. Князь все же решил заманить захватчиков вглубь страны, или чужеземная армия на самом деле оказалась сильнее, чем предполагалось? Люди были напуганы, но все до единого верили в то, что правитель осеннего леса сможет их защитить. Число нищих оборванцев, просящих подаяние у богатых домов, росло с каждым днем. Люди спешили убраться с насиженных мест раньше, чем придут захватчики. Толпы беженцев стекались в ладу, ища защиту за крепостными стенами. Три четверти земель, принадлежащих дому сокола, располагались к югу от столицы. Что останется от посевов, когда по ним пройдутся чужеземцы? Что станет со всеми ними, если город все-таки захватит? В один из вечеров, когда отчаяние подкатывало к горлу, грозясь вот-вот вырваться наружу, Роза сама не заметила, как взялась за перо. «Мой господин, вчера вечером я пошла на кухню и потребовала кухарку научить меня печь сдобные булочки. Она посмотрела на меня так, словно у меня выросла вторая голова». «Вы не думаете что я снова решила вас отравить». Перечитав последнюю строчку, Роза в ужасе скомкала бумагу и откинула в сторону. Посидев с минуту, она подобрала мятый комок и, расправив, спалила его над свечой. Нельзя, чтобы хоть кто-нибудь прочитал это. Но плотина была прорвана, и, ощутив возможность, наконец, выговориться, она стала садиться писать каждый день. Сначала это были неловкие строчки. Сматывая растрёпанную сыном пряжу, я подумала, почему нельзя смотать так же время? Вернуть упущенный момент, исправить неверное движение. Она их сжигала сразу же, даже не давая чернилам высохнуть. Потом, словно проверяя, насколько далеко она готова зайти, Роза стала писать целые письма. Она складывала послание в конверты ставила сургучную печать с головой вепря. И прежде чем подставить под пламя, аккуратно выводила. белому князю Белый замок. Армия морской державы продвигалась, практически не встречая сопротивления. Численный перевес был на их стороне. Все силы осеннего леса сосредоточились на обороне столицы, в укрепления вокруг. Со всех направлений в город возилось зерно и запасы, очевидно, готовясь к долгой осаде. Несмотря на бедственное положение в простом народе, ощущался небывалый пыл рвения. Роза слышала рассказы слуг о том, как даже в самых бедных районах люди собираются у костров и затевают разговоры о славе, доблести и защите Родины. Роза проводила дни на кухне. Она собственными руками замешивала тесто и раскатывала его длинной деревянной скалкой. Сначала женщины на кухне пытались вмешиваться в процесс. Дори не пристала пачкать руки мукой. Роза лишь упрямо отмахивалась от их причитаний и настойчиво продолжала практиковаться. Неудачные попытки скармливались подходящим к воротам нищим. Через месяц после последней встречи с князем ей удалось испечь нечто съедобное. Булочки пропеклись и не подгорели, хотя на вкус, конечно, были ещё далеки от идеала. «Мой господин, когда-нибудь я наберусь смелости написать вам по-настоящему. Я мечтаю вернуть ваше доверие и вновь иметь возможность видеть вас. Вы знаете, как не ужасно это звучит. Сейчас я жалею, что там, на празднике, Никто не пытался вас отравить. Я бы приняла яд вместо вас. Ночью Роза проснулась от грохота осадных орудий. Это означало, что морская держава прошла последнюю переправу и теперь обосновалась у стен города. Солнце еще не взошло, но, выглянув в окно, она увидела дым, поднимающийся со стороны городских стен. Плотные портьеры, не пропускающие внутрь свет, тут же были задернуты. Поежившись, она накинула на себя платье, сожалея, Что не бывает штор, которые могли бы завесить окружающую реальность так же просто. Всем было известно, что происходит с городами, захваченными неприятелем. Чтобы хоть как-то отвлечься, Роза привычно села за письменные принадлежности. О чём писать? О том, как ей не страшно? Как она хочет, чтобы её и сына забрали в Белый замок для ещё большей защиты от врага? Она тряхнула головой, отгоняя от себя панические мысли. Что не задумал князь, она должна верить ему, верить тому, что он спасет весь город. Мой господин, за этот месяц я написала вам столько писем, но, кажется, еще ни в одном я не написала о своих чувствах. Там, в ваших покоях, когда вы смотрели на меня сквозь маску чужого страшного лица, я поняла, что люблю вас. Вы, должно быть, уже столько раз слышали это слово. Перед вами преклоняются толпы, Они восторженно выкрикивают ваше имя. Я ничем не лучше любого из этих людей. Второй раз замужем, и у меня уже есть один ребёнок, будет следующий. Но что-то в ваших глазах заставило на секунду почувствовать себя особенной. Я вас люблю, мой князь. Всё внутри трепещет, даже когда я просто произношу это про себя. Запечатав письмо, дрожащая рука привычно вывела «Белому князю Белый замок». Она несколько помедлила, прежде чем поднести конверт к зажженной свече. Так обманчиво сладко было думать, что ее господин сможет прочесть это послание. Язычок пламени нежно лизнул в бумагу. В дверь робко постучали. От неожиданности Роза отдернула руку от свечи. Сердце учащенно забилось, словно ее застигли на месте преступления. «Войдите!» Пришлось как следует откашляться, чтобы голос прозвучал твердо. «Не спейте, Дора». В проеме показалась голова старого слуги. «Не хотел вас тревожить, но вам передали послание. Просили передать сразу же. Я бы не стал беспокоить, но такое время... Сами понимаете, мало ли что». «Да, конечно, давайте сюда». Роза встала с места и сама пошла навстречу старику, выхватывая слегка влажную бумагу из его рук. «Неужели это от князя? Кому еще могло понадобиться написать ей?» Печати не было, как и указания адресата. Роза нахмурилась, разворачивая письмо. «Жду тебя у малой северной крепости. Мне нужна твоя помощь, чтобы спасти город». Кто мог написать подобное? Неужели князю нужна помощь? Кто ещё может спасти город, если не он? Сердце взволнованно затрепетало при мысли, что она наконец увидит господина. «Подготовьте мне экипаж». Она потянулась к колокольчику на столе, чтобы вызвать служанок. Нужно было одеться и убрать волосы. «К какому часу готовит лошадей?» — сонно переспросил старик. «Прямо сейчас. В северной части города почти не было людей. Враги стояли у главных городских ворот, и все силы Лады были стянуты именно туда. Кутаясь в теплую шаль, Роза смотрела по сторонам, не узнавая улиц. В темноте они очень менялись, ночной ветер пронизывал до костей. «Как только она вернётся, необходимо будет дать выговор слугам за то, что подготовили открытую повозку». Роза поёжилась, силой сжимая тёплую ткань на плечах. Зря она не надела плаща. Стук копыт разносился эхом во все стороны, отскакивая от стен домов и возвращался обратно. Лошади замедлили ход. «Жди здесь», — приказала она, оглядывая местность. Повозка остановилась перед мостом, ведущим в главную северную крепость. Чтобы попасть в малую, нужно было пройти чуть ниже по улице, огибая основное строение. Повозки туда не проехать. Каблуки цокали по камням, и не хуже конских копыт выдавали ее приближение. Это безмерно нервировало. Но как Роза не старалась ступать мягче, тот, кто ожидал в крепости, всё равно мог слышать каждый шаг. Дверь в малую башню располагалась на самом верху высокой каменной лестницы. Она нерешительно подняла голову. Распахнутая створка выдавала чужое присутствие. И если на улице ощущалась относительная безопасность, то зайти внутрь означало полностью отдать себя в руки неизвестному. Глупой затеей было прийти сюда. Видимо, после месяца вынужденного одиночества чувство благоразумия отказало окончательно. А если послание отправил не князь? Она достала письмо из внутреннего кармана платья и еще раз перечитала. Почерк казался смутно знакомым. Вот только откуда? Еще немного поколебавшись, Роза шагнула на каменные ступени. В конце концов, лучше встретиться с неизвестным, лицом к лицу, чем вернуться домой и продолжать медленно сходить с ума. «Кто здесь?» Роза осторожно вошла внутрь башни. Каменный коридор тускло освещался горящим на стене факелом. Никто не ответил. Она осторожно прошла дальше, то и дело оглядываясь назад, опасаясь, что дверь может быть закрыта кем-нибудь с той стороны. «Пожалуйста, только не кричи!» Тихий шепот заставил вздрогнуть. Роза отступила назад, вглядываясь в худую, невысокую фигуру, выступающую из тени. Кто бы это мог быть? «Я видела тебя среди лучших людей, но ведь мы были подругами, и я решила, что могу написать тебе...» «Ведьма!» Истошный вопль сорвался с губ прежде, чем она успела подумать. Схватив со стены факел, Роза выставила его вперёд, подобно мечу. «Не вздумай подходить ко мне, ведьма, иначе я сожгу тебя во второй раз!» Свет огня упал на Анастасию. На ней был помятый дорожный плащ, из-под которого выглядывали пыльные сапоги весьма грубой работы. Волосы бывшей принцессы растрепались, потускнели, и от чего-то казалось, что они отливали зелёным. Синие глаза смотрели устало. «Совсем не так, как в день казни на площади. Я понимаю, у тебя сейчас есть все причины не доверять мне. Ты видела, как сожгли кого-то очень похожего на меня. Даже родная мать не верит, что я — это я. Что тебе нужно?» Громким голосом прервала Роза. Она не собиралась дать ведьме себя дурачить. Нужно было переправить записку князю сразу, как только она получила ее». «Быть может, если господин убьет ведьму во второй раз, та больше не воскреснет?» «Спасти город. Я уже написала тебе. Белый князь сумеет защитить Ладу и Осенний лес. Ему не нужна помощь ведьмы». «Ничего не имею против твоего князя», — поморщилась Анастасия. «Хамоватый немного, но у всех свои недостатки». Роза напряженно держала в руках факел, боясь опустить свою единственную защиту. Но даже сейчас она не могла не отметить изменившуюся мимику бывшей подруги, интонации, которых прежде не знала. Что-то подсказывало, что все эти изменения были не такими уж давними. Проскочила безумная мысль о том, что смерть действительно меняет людей. У меня было много времени, чтобы подумать. Дело в том, что в скором времени ворота города откроются, и тогда морская держава победит. «Я не хочу, чтобы чужеземная армия поработила мое королевство». Роза немного опустила факел, чтобы лучше вглядеться в лицо Анастасии. Было бы безумием ей поверить. Ворота города можно открыть только изнутри. Даже если бы нашелся предатель, решивший впустить захватчиков, ему бы попросту не дали этого сделать. Разве что только в деле не был замешан эфир. Шумно сглотнув, она постаралась изгнать панику из своего голоса. «Ты угрожаешь городу? Хочешь отомстить за свою казнь?» «Мать милосердная, Роза, ты меня вообще слышишь!» Анастасия топнула ногой. Роза инстинктивно махнула факелом, испугавшись резкого движения ведьмы, и та примирительно подняла раскрытые ладони. «Люди принца Ричарда и моей матери уже здесь. Атака посреди ночи — это отвлекающий манёвр, чтобы они проникли в город через тайный ход». «Тайный ход?» Роза нахмурилась, пытаясь вникнуть в сказанное. «Да уж», — криво усмехнулась Анастасия. «Учитывая, сколько людей теперь о нем знает, никакой он не тайный. Один из семейных секретов. Эту башню столетия назад алые Маки готовили для своих жен и детей, как путь к отступлению на случай осады или взятия города. Ты провела врага в город? Можно было бы, конечно, умереть смертью храбрых, Анастасия на секунду сделала вид, что задумалась. «Наверняка ты бы так и поступила. Плохая из меня королева. В любом случае я, по крайней мере, предупреждаю. Можешь передать все этому вашему страхолюдине. Пусть он сам ловит шпионов». «Кому? Князю, конечно». Бывшая принцесса пожала плечами, словно сказала что-то само собой разумеющееся. Роза тряхнула головой. Всего несколько мгновений назад ей показалось, что перед ней действительно старая подруга детства. Но Анастасия видела маску князя. Она видимо и связана с эфиром. Нельзя забывать о том, какое коварное существо перед ней стоит. «Почему ты сама ему об этом не скажешь?» «Я видела, как ты с каменным лицом смотришь на казнь неугодных князю людей. Даже тебя позвать было большим риском. Дор Станислав был изменником». Ни один мускул не дрогнул на лице, когда она произносила это. Неважно, откуда ведьма могла узнать о казни, мало ли способов у тех, кто продал душу эфиру. Анастасия, оценивающе прищурилась и, криво улыбнувшись, продолжила. «Так или иначе, я понадеялась, что ты придешь одна. Вряд ли бы мне удалось скрыться, если бы заявился князь. Он, конечно, вроде как обещал Дэму не трогать меня, но я еще не настолько сошла с ума, чтобы проверить это». Последнее предложение бывшая принцесса пробурчала себе под нос. И Роза с трудом его разобрала. «Кто такой дем Слух резало не столько странное имя, как то, что этот кто-то стребовал с князя обещание не трогать ведьму. дем Анастасия задумчиво пожевала нижнюю губу. «Мой друг, наверное». Она развела руками и, закатив глаза к потолку, выдохнула. «Вообще, дем это сокращенно от слова «демон». Но он нормальный, ты не подумай, просто у него проблемы с алкоголем и бывшей женой». Роза до боли в руках сжала рукоятку факела. Она осторожно сделала шаг назад, затем ещё один. Какой дурой она была, явившись сюда одна. С такими подданными, как она, и враги не нужны. Зачем вообще стала слушать ведьму? Нужно было сразу бежать и звать подмогу. Если уж сожжение на костре не помогло избавиться от эфирной твари, то, может быть, топор палача окажется более удачным способом». «Роза!» Анастасия жалостливо посмотрела на неё. «Я знаю, мы давно не общались, но это всё ещё я. Я не ем младенцев на завтрак и не режу ночами новорождённых телят. Ты выпустила демона!» Князь говорил об этом и раньше, но тогда всё казалось не столь реальным. Анастасия помотала головой и снова вздохнула. «Прости меня». «Если бы наша дружба не развалилась, быть может, все было бы по-другому». Роза на мгновение остановилась. В словах бывшей принцессы было столько горечи и боли, что это не могло не тронуть. Дора прикрыла глаза, собираясь силами. Подруги, которая была у нее когда-то, больше нет. Эфирная тварь, что стоит перед ней, зачем-то тянет время. Нужно уходить отсюда, пока она еще может это сделать. Медленно отступая назад, Роза дошла до двери и в последний раз, посмотрев на Анастасию, отбросила факел и выскочила наружу. Та так и не двинулась с места. Расстояние до ожидающей ее повозки Роза преодолела в одну минуту. Увидев запыхавшуюся дору, кучер выскочил навстречу, помогая забраться внутрь. «Быстрей, уезжай!» Мольба перемешалась с истерическими приказными нотками. Кучер потянул за вожжу и ударил хлыстом. Лошади, задремавшие было, враз сорвались с места. Розу откинула назад, и она с силой вцепилась в сиденье. Светало. Скоро должно было встать солнце и, наконец, стереть с городских улиц ночные страхи. Куда ехать, Дора? Было очевидно, что никакой погони за ними нет, но кучер и не думал сбавлять, ритмично ударяя по спинам лошадей и заставляя тех держать заданный темп. Роза задумалась. В Белый замок? Или к городским воротам? Немного поразмышляв, она выбрала последнее. Если атака морской державы ещё не кончилась, то, скорее всего, господин там. Лошади мчались во весь опор, но ей всё равно казалось, что они движутся недостаточно быстро. Сколько времени прошло с тех пор, как вражеские диверсанты проникли в город? Час-два? Она не могла опоздать. От одной мысли о том, что неприятель может войти в город, желудок скручивался, вызывая сильную тошноту. Хотя, может, это было лишь следствием быстрой езды. Чем ближе они подъезжали к южной стороне города, тем оживленнее становились улицы. Несмотря на осадное положение на лицах детей, женщин и стариков, паники не было. Мужчины попадались редко, почти все они были в ополчении. Приближение к цели она заметила издалека. Лунное пятно тускло просвечивало из-за застилающего неба дыма. Впереди проступали очертания высоких каменных откосов крепостных башен, И лошади, наконец, сбавили ход. Солдаты сновали всюду, словно муравьи. Их обогнали две, груженные бочками и оружием телеги, перегораживая дорогу. Роза вылезла из повозки и, сделав знак кучеру, двинулась вперед, встав недалеко от лошадей. Из-за стены поднимались столбы дыма. Она поежилась, представив себе происходящее с той стороны. Вокруг суетилось неимоверное множество людей, действующих по какой-то определенной, но неизвестной ей схеме. По периметру стены было возведено несколько деревянных помостов, по которым бегали солдаты. Никто не замечал её. Мощный толчок сотряс землю. От неожиданности лошади взбрыкнули, и Роза неуклюже споткнулась, больно прикусив язык. «Пли!» — скомандовал знакомый голос. Сотни ярких огоньков осветили ночное небо. Из-за дыма она не сразу поняла, что это зажжённые стрелы. На стене над воротами стоял высокий дур с вытянутым лицом и неизвестным ей именем. Солоноватый привкус крови во рту напомнил, что надо действовать. Необходимо найти князя. Первый же солдат, спрошенный о господине, махнул рукой в сторону главной крепости, расположенной в двухстах метрах. «С полчаса как ушел туда!» — не глядя, крикнул мужчина, вытирая рукавом выступивший на лбу пот. У крепости людей было меньше, но тут громоздилось множество телег и повозок, наспех сколоченных помостов и бочек. Сбоку мелькнула тень какого-то животного, а Роза огляделась, не избавляя шага. Где-то поблизости лаяла собака. Она не успела дойти метров пятьдесят, когда морская держава вновь ударила. Земля задрожала, и Дора вцепилась руками в стоящую рядом телегу, пытаясь устоять на ногах. Большая рыжая собака выступила перед ней и, оскалив пасть, утробно зарычала. Роза попятилась. Зверь, не меняя оскала, сделал шаг навстречу. «Хорошая собачка», — дрожащим голосом проговорила женщина. «Война, ведьмы, лазутчики противника, даже князь. Все отошло на второй план. Парализующий движение страх разливался по всему телу. Собака кивнула, будто понимала смысл сказанных слов и, щелкнув пастью, кинулась на розу. Зверь повалил ее на спину, расцарапывая грудь когтями и пытаясь впиться клыками в шею.